опасный радикал. Больше в тот день у нас неприятностей не было. Спасибо, Сапш успел вовремя предупредить, когда из зарослей выскочили два Хоффмана, самец и самка. Это самые тупые твари в эпицентре. Я вообще не понимаю, как они умудряются там выжить. Единственное уязвимое место у Хоффманов — глотка. Все остальное покрыто твердыми иглами, которые принимают на себя удар и ломаются, однако тело но эти тупорылые уроды во время атаки широко разевают пасть, поэтому нужно всего лишь подпустить их поближе и всадить заряд ко мне в глотку. Как-то раз мы с Буги положили целое стадо хоффманов, стоя спиной к спине. Только и успевали перезаряжать. И уже ближе к вечеру на дорогу выскочила молодая белая сука. Буги справилась с ней сама, размозжив голову двумя выстрелами подряд. Хотя и одного хватило бы. Я ж говорю, белая сука была юная и глупа, «Старая подпустила бы нас поближе и напала со спины». «На этом пути может стоять только одна сука», проговорила Буги, меняя в камнемете обойму и поправляя футболку на голове. «Сплюнь», — посоветовал Сабж. Буги сплюнула. «Кстати, Буги, знаешь, на что это похоже?» «Что это?» «Ну вот, как ты тут стоишь над сукой. Раньше были такие дешевые постеры, голая девка с автоматом наперевес. Вряд ли у них было это». Буги похлопала себя по изуродованной шрамам груди. «И это?» кивнул Сапш, показывая на труп белой суки. Как всегда, в тропиках буквально в течение часа небо покраснело, побагровело, а потом стремительно ушло в голубую чистую синеву, разбавленную холодными зрачками низких звезд и тяжелой, похожей на переполненное коровье вымя, лунной Но к тому времени Сапш уже довел нас до нулевой. Только вот последние два километра нам снова пришлось бежать. Один из моих навязчивых кошмаров — Я ночью в эпицентре. Нельзя сказать, что это верная смерть, но, как правило, это именно так, хотя бывали исключения. Те твари, с которыми мы привыкли иметь дело, охотились днем, но они, по утверждению полковника, составляли от силы 12% фауны эпицентра. Остальные 88% вели ночной образ жизни, и 62% из них были хищники». Другими словами, оказаться ночью в эпицентре — все равно, что прыгнуть головой вниз в террариум, переполненный гремучими змеями. Есть, конечно, шанс выжить, но он настолько мизерный, что его не стоит и рассматривать. Вокруг ничто не напоминало о некогда существовавшей в этих местах цивилизации. Перед нами была покрытая низкой травой поляна, окруженная зарослями все того же дубовника. Границу нулевой определяло невысокое, в половину человеческого роста, кольцо камней — сложенных кем-то из нашей братьи, за которыми в случае чего можно укрыться от сильного ветра. Да еще в самом центре поляны был сооружен кривобокий навес из сушняка. Тут же под навесом стояли два больших деревянных ящика. В одном мы с Буги обнаружили солидный запас продуктов, в другом — оружие, одежду и снаряды. Имело смысл сразу же пополнить сумки обоймами и камнями. Сделав это, я сосредоточил все внимание на найденном в одном из ящиков кесете. Курить хотелось так, «Что если бы между мной и табаком сидела голодная белая сука, я бы порвал ее голыми руками». «Ты готовишься так же хреново?» — задумчиво спросила меня Буги, окинув скептическим взглядом ящик с продуктами. «Еще хуже», — честно признался я, высыпая на Ризлу щепоть табака. «Последние два года варил только кофе и то в кофеварке, а питался фастфудом». «Ясно», — она оглянулась на проводника. «Как только мы перебрались через камни, он тут же улегся, И на его губах снова выступила розовая пена. «Сапш, на тебя тоже не стоит рассчитывать?» «Нет», — неожиданно кратко ответил он. «Ясно», — повторила Буги. «Что ж, тогда пеняйте на себя». Ночь была светлая, снайперская, как назвал ее отдышавшийся Сапш, уплетая за обе щеки жареное мясо Хоффмана и закусывая его большими кусками белого сыра. Огромная, почти полная луна висела над поляной тусклым абажуром, так что костер нам был ни к чему» и все же мы не торопились гасить его, дали дотлеть. «Между прочим», — кидая пустую тарелку на угли, сообщил Сабш, «эту нулевую я лично открыл лет этак 7-8 назад, а раньше я не было». «Новая?» — вяло переспросила сытые буги. «Я слыхал про такие случаи», — кивнул я. «Иногда в эпицентре появляются новые нулевые, чаще всего в первом круге». тофта отмахнулся Сабш. «Они везде появляются и везде исчезают. Тут как кости лягут». Буги приподнялась, пошевелила в углях веткой. «Откуда-то прилетел прохладный ветер, прошелся по нашим обожженным плечам и снова исчез в переплетении стеблей дубовника. Мне отец рассказывал, что планета воспринимает эпицентр как болезнь и пытается ему сопротивляться, как раковой опухоли. Остановить его рост удалось, и теперь она разрушает эпицентр изнутри. А он, естественно, сопротивляется. Нулевые — это как раз те места, которые удалось вылечить». «Похож, кстати, на правду», — кивнул Сабж. «Между прочим, раньше нулевые чаще появлялись, а за последние пару лет вообще не возникло ни одной новой». «Наверное, эпицентр привык», — сказал я. «Приспособился». «Это как с анальгином, когда зубы болят. Сначала, чтобы снять боль, хватает одной таблетки, потом двух, а потом он просто перестаёт помогать». «Отец говорит, что если у планеты больше нет вариантов, то всё будет становиться только хуже. Сначала эпицентр зарастит нулевые, а потом найдёт способ расшириться». Буги аккуратно расстелила Ризлу и высыпала на нее табак. «А я, в общем-то, и не против», — как бы между делом совершенно равнодушным голосом сказал Сапш, глядя, как она прикуривает. «Я знаю куда более гнилые места, чем эпицентр. Правда, они... Понимаешь, вот это все...» Сапш кивнул неопределенно в сторону. «Это все я ненавижу. А те места... Я просто констатирую для себя, что они тупо гнилые, но никаких чувств это во мне не вызывает». «А люди...» Сам не знаю, почему задал вопрос я. «С каких это ты пор начал думать о людях, Макс?» переспросила Буги. Я пожал плечами. «Нет, я всё понимаю. В мире очень много говна, но не всегда же люди в этом виноваты. Думаешь, такое наказание одним махом для всех — это то, что нужно?» «Ты ошибаешься», — ухмыльнулся Савш. «Виноваты все. Каждый по-своему. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то уже теперь, а кто-то станет виноват завтра. И я тоже, и ты, и Буги, и даже полковник» просто потому что мы люди, неправильные существа. «Радикал ты, Савж», — покачал головой Буги. «Да еще и опасный, революционер-бомбист практически». «Я не верю в революцию. Не потому что я не романтик и все такое, а просто очень много революций случилось до моего рождения и при мне. Политические, культурные, нравственные, даже психоделические. И все они в конечном счете обосрались, правда, не всегда это сразу становилось ясно, но все равно все». Так что, ну их нахрен эти революции». «А во что ты веришь?» «Это что, интервью?» — усмехнулся Сапш. «Или допрос?» «И то, и другое. А завтра мы тебя расстреляем». «Ладно, Сапш, скажи, в революцию ты не веришь, в Бога, по-моему, тоже, да и в людей?» «Ошибаешься. В людей я верю. Вот в тебя верю, в буге еще в десяток человек. Да вообще в людей. Я только не верю, что они могут что-то изменить. Слабо им. Нам, то есть. А вот если эпицентр разрастется...» и всей этой грёбанной цивилизации настанет большой феерический финиш, тогда что-то делать придётся. Правда, я не уверен, что у людей получится что-нибудь толковое. Скорее всего, они просто будут стараться вернуть то, что было. Всегда так. Состряпают революцию, порушат всё, и давай заново то же самое отстраивать, только получается хуже. Потому что старые мастера либо померли к тому времени, либо с глазами выколотыми сидят. Ладно, я в люльку. Буги, если мне что-нибудь страшненькое приснится, пустишь меня к себе под одеяло? «К Максу иди, Сабжик. Пора излечить его от натурализма. Тогда уж я лучше один побоюсь», — поморщился Сабж. «Совершенно с тобой согласен», — кивнул я, укладываясь прямо у покрывшихся черной коркой углей.